Роберт Шекли. Охота. Это был последний сбор личного состава перед всеобщим слетом разведчиков, и на него явились все патрули. Патрулю-22, парящему соколу, было приказано разбить лагерь в тенистой ложбине и держать щупальца в остро. Патруль-31, отважный Бизон, совершал маневры возле маленького ручья. Бизоны отрабатывали навыки потребления жидкости и возбужденно смеялись от непривычных ощущений. А патруль-19, атакующий мираж, ожидал разведчика Дрога, который по обыкновению опаздывал. Дрог камнем упал с высоты 10 тысяч футов, в последний момент принял твердую форму и торопливо вполз в круг разведчиков. «Привет», — сказал он. «Прошу прощения, я понятия не имел, который час». Командир патруля кинул на него гневный взгляд. «Опять не по уставу, Дрог!» «Виноват, сэр», — сказал Дрог, поспешно выпрастывая по забытой щупальце. Разведчики захихикали. Дрог залился оранжевой краской смущения, если бы можно было стать невидимым. Но как раз сейчас этого делать не годилось. «Я открою наш сбор клятвой разведчиков», — начал командир и откашлялся. «Мы, юные разведчики планеты Элбанай, торжественно обещаем хранить или леять навыки наших предков-пионеров. С этой целью мы, разведчики, принимаем форму от рождения, дарованную нашим праотцам, покорителям девственных просторов Элбаная». Таким образом, мы полны решимости. Разведчик Дрог подстроил слуховые рецепторы, чтобы усилить тихий голос командира. Клятва всегда приводила его в трепет. Трудно себе представить, что прародители когда-то были прикованы к планетарной тверди. Ныне албанайцы обитали в воздушной среде на высоте 20 тысяч футов, сохраняя минимальный объем тела. Питались космической радиацией, воспринимали жизнь во всей полноте ощущений и спускались вниз лишь из сентиментальных побуждений или в связи с ритуальными обрядами. Эра пионеров осталась в далеком прошлом. Новая история началась с эры субмолекулярной модуляции, за которой последовала нынешняя эра непосредственного контроля. «Прямо и честно», — продолжал командир, «и мы обязуемся подобно им пить жидкости, поглощать твердую пищу и совершенствовать мастерство владения их орудиями и навыками». Торжественная часть закончилась и молодёжь рассеялась по равнине. Командир патруля подошел к Дрогу. «Это последний сбор перед слётом», — сказал он. «Я знаю», — ответил Дрог. «В патрульном отряде атакующий мир, аж ты единственный разведчик второго класса. Все остальные давно получили первый класс или по меньшей мере звание младшего пионера. Что подумают о нашем патруле?» Дрог поёжился. «Это не только моя вина», — сказал он. «Да, конечно, я не выдержал экзаменов по плаванию и изготовлению бомб, но это мне просто не дано, несправедливо требовать, чтобы я знал все. Даже среди пионеров были узкие специалисты. Никто и не требовал, чтобы каждый... «А что ты умеешь делать?» — перебил командир. «Я владею лесным и горным ремеслом», — горячо выпалил Дрог, выслеживанием и охотой. Командир, изучающий, посмотрел на него, а затем медленно произнес. «Слушай, Дрог, а что, если тебе предоставят еще один...» «Последний шанс получить первый класс и заработать к тому же знак отличия». «Я готов на все!» — вскричал Дрог. «Хорошо», — сказал командир. «Как называется наш патруль?» «Атакующий мираж, сэр. А кто такой мираж?» «Огромный свирепый зверь», — быстро ответил Дрог. «Когда-то они водились на и почти всюду, и наши предки сражались с ними не на жизнь, а на смерть. Ныне мираши вымерли». «Не совсем», — возразил командир. Один разведчик, исследуя леса в пятистах милях к северу отсюда, обнаружил в квадрате с координатами Ю-233 стаю из трех мирашей Все они — самцы, и, следовательно, на них можно охотиться. Я хочу, чтобы ты, дрог, выследил их и подкрался поближе, применив свое искусство в лесном и горном ремеслах. Затем, используя лишь методы и орудия пионеров, ты должен добыть и принести шкуру одного мираша Ну как, справишься? Уверен, сэр. «Приступай немедленно», — велел командир. «Мы прикрепим шкуру к нашему флагштоку и, безусловно, заслужим похвалу на слете». «Есть, сэр!» Дрог торопливо сложил вещи, наполнил флягу жидкостью, упаковал твердую пищу и отправился в путь. Через несколько минут он левитировал к квадрату Ю-233. Перед ним расстилалась дикая романтическая местность. Изрезанные скалы и низкорослые деревья, покрытые густыми зарослями долины и заснеженные горные пики. Дрог огляделся с некоторой опаской. Докладывая командиру, он погрешил против истины. Дело в том, что он был не особенно искушен ни в лесном и горном ремеслах, ни в выслеживании и охоте. По правде говоря, он вообще ни в чем не был искушен. Разве что любил часами мечтательно витать в облаках на высоте 5000 футов. Что если ему не удастся обнаружить Мироша? Что если Мираш обнаружит его первым? Нет, этого не может быть, успокоил себя Дрог. На худой конец всегда успею жестибулировать. Никто и не узнает. Через мгновение он уловил слабый запах мираша, А потом в 20 метрах от себя заметил какое-то движение возле странной скалы, похожей на букву Т. Неужели все так и сойдет? Просто и гладко. Ну что ж, прекрасно. Дрог принял надлежащие меры маскировки и потихоньку двинулся вперед. Солнце пекло невыносимо. Горная тропа все круче ползла вверх. Пакстон взмок, несмотря на теплозащитный комбинезон. К тому же ему до тошноты надоела роль славного малого. «Когда, наконец, мы отсюда улетим?» — не выдержал он. Герера добродушно похлопала его по плечу. «Ты что, не хочешь разбогатеть?» «Мы уже богаты», — возродил Пакстон. «Не так, чтобы уж очень», — сказал Геррера, и на его продолговатом, смуглом, изборождённом морщинами лице блеснула ослепительная улыбка. Подошел Стеллман, пыхтя под тяжестью анализаторов. Он осторожно опустил аппаратуру на тропу и сел рядом. «Как насчет передышки, джентльмены?» чего же нет?» — отозвался Геррера. «Времени у нас хоть отбавляй». Он сел и прислонился спиной к Т-образной скале. Стелман раскурил трубку, а Геррера расстегнул молнию и извлек из кармана комбинезона сигару. Пакстон некоторое время наблюдал за ними. «Так когда же мы улетим с этой планеты?» — наконец спросил он. «Или мы собираемся поселиться здесь навеки?» Геррера лишь усмехнулся и щелкнул зажигалкой, раскуривая сигару. «Мне ответит кто-нибудь!» — закричал Пакстон. «Успокойся. Ты в меньшинстве», — произнес стелман «В этом предприятии мы участвуем как три равноправных партнера». «Но деньги-то мои», — заявил Пакстон. «Разумеется, потому тебе и взяли. Геррера имеет большой практический опыт работы в горах. Я хорошо подкован в теории, к тому же права пилота только у меня. А ты дал деньги». «Но корабль уже ломится от добычи», — воскликнул Пакстон. «Все трюмы заполнены до отказа. Самое время отправиться в какое-нибудь цивилизованное местечко и начать тратить». «У нас с Геррирой нет твоих аристократических замашек», с преувеличенным терпением объяснил Стелман. «Зато у нас с Геррирой есть невинное желание набить сокровищами каждый корабельный закуток. Самородки золота в топливные баки, изумруды в жестянки из-под муки, а на палубу алмазов по колено. Здесь для этого самое место. Вокруг бешеное богатство, которое так и просится, чтобы подобрали. Мы хотим быть бездонно до отвращения богатыми, Пакстон». Пакстон не слушал. Он напряженно уставился на что-то у края тропы. — Это дерево только что шевельнулось, — низким голосом проговорил он. Геррера разразился смехом. — Чудовище, надо полагать, — презрительно бросил он. — Спокойно, — мрачно произнес Стелман. Мой мальчик, я не молод, толст и легко подвержен страху. Неужели ты думаешь, что я оставался бы здесь, существуя хоть малейшая опасность? — Вот, снова шевельнулось. «Три месяца назад мы тщательно обследовали всю планету», напомнил Стеллман, «и не обнаружили ни разумных существ, ни опасных животных, ни ядовитых растений, верно? Все, что мы нашли, — это леса и горы, и золото, и озера, и изумруды, и реки, и алмазы. Да будь здесь что-нибудь, разве оно не напало бы на нас давным-давно? Говорю вам, я видел, как это дерево шевельнулось, настаивал Пакстон». Герера поднялся. «Это дерево?» — спросил он Пакстона. «Да, посмотри, оно даже не похоже на остальные. Другой рисунок коры». Неуловимым отработанным движением Геррера выхватил из кобуры бластер Марк-2 и трижды выстрелил. Дерево и кустарник на десять метров вокруг него вспыхнули ярким пламенем и рассыпались в прах. «Вот уже никого и нет», — подытожил Геррера. «Я слышал, как оно вскрикнуло, когда ты стрелял. Ага, ну теперь-то оно мертво», — успокаивающе произнес Геррера. «Как заметишь, что кто-то шевелится, сразу скажи мне, и я польну «А теперь давайте соберем еще немного из авродиков, а?» Пахстон и Стеллман подняли свои ранцы и пошли вслед за Геррерой по тропе. Непосредственный малый, правда?» — с улыбкой промолвил Стеллман. Дрог медленно приходил в себя. Огненное оружие Мироша застало его врасплох, когда он принял облик дерева и был совершенно незащищен. Он до сих пор не мог понять, как это случилось. Не было ни запаха страха, ни предварительного фырканья, ни рычания, вообще никакого предупреждения. Мираш напал совершенно неожиданно, со слепой, безрассудной яростью, не разбираясь, друг перед ним или враг. Только сейчас Дрог начал постигать натуру противостоящего ему зверя. Он дождался, когда стук копыт Мирошей затих вдали. А затем, превозмогая боль, попытался выпростать оптический рецептор. Ничего не получилось. На миг его захлестнула волна отчаянной паники. Если повреждена центральная нервная система, это конец. Он снова сосредоточился. Обломок скалы сполз с его тела, и на этот раз попытка завершилась успехом. Он мог воспрянуть из пепла. Дрог быстро провел внутреннее сканирование и облегченно вздохнул. Он был на волосок от смерти. Только инстинктивная квандигация в момент вспышки спасла ему жизнь. Друг задумался был над своими дальнейшими действиями, но обнаружил, что потрясение от этой внезапной, непредсказуемой атаки начисто отшибла у него память о всех охотничьих уловках. Более того, он обнаружил, что у него вообще пропало всякое желание встречаться со столь опасными мирышами снова. Предположим, он вернется без этой идиотской шкуры. Командиру можно сказать, что все Мирыши оказались самками, и, следовательно, Подпадали под охрану закона об охоте. Слово юного разведчика ценилось высоко, так что никто не станет повергать его сомнению, а тем более перепроверять. Но нет, это невозможно, как он смел даже подумать такое. Хм. Мрачно усмехнулся дрог. Остается только сложить себе обязанности разведчика и покончить со всем этим нелепым занятием лагерной костры, пении игры, товарищества. Никогда! твердо решил Дрог, взяв себя в руки. Он ведет себя так, будто имеет дело с дальновидным противником. Ведь мираши даже неразумные существа. Ни одно создание, лишенное щупалец, не может иметь развитого интеллекта. Так гласил неоспоримый закон Этлиба. В битве между разумом и инстинктивной хитростью всегда побеждает разум. Это неизбежно. Надо лишь придумать, каким способом. Дрог опять взял след мираши и пошел по запаху. Какое бы старинное оружие ему использовать? Маленькую атомную бомбу? Вряд ли. Это может погубить шкуру. Вдруг он рассмеялся. На самом деле все очень просто. Стоит лишь хорошенько пошевелить мозгами. Зачем вступать в непосредственный контакт с Мирышем, если это так опасно? Настало пора прибегнуть к помощи разума, воспользоваться знанием психологии животных, искусством западни и приманки. Вместо того, чтобы выслеживать Мирошей, он отправится к их логову, и там устроят ловушку. Они подходили к временному лагерю, разбитому в пещере уже на закате. Каждая скала, каждый пик бросали резкие, четко очерченные тени. Пятью милями ниже, в долине, лежал их красный, отливающий серебром корабль. Ранцы были набиты изумрудами, небольшими, но идеального цвета. В такие предзакатные часы пакстан мечтал о маленьком городке вагаю сатуратори с газированной водой и девушки со светлыми волосами. Геррера улыбался про себя, представляя, как лихо он промотает миллиончик-другой, прежде чем всерьез займется скотоводством. А Стеллман формулировал основные положения своей докторской диссертации, посвященной внеземным залежам полезных ископаемых. Все они пребывали в приятном умиротворенном настроении. Пакстон полностью оправился от пережитого потрясения и теперь страстно желал, чтобы кошмарное чудовище все-таки появилось, предпочтительно зеленые, и чтобы оно преследовало очаровательную полураздетую женщину. «Вот мы и дома», — сказал Стеллман, когда они подошли к пещере. «Как насчет тушеной говядины?» «Сегодня была его очередь готовить». «С луком?» — потребовал Пакстон. Он ступил в пещеру и тут же резко отпрыгнул назад. «Что это?» В нескольких футах от входа дымился небольшой ростбив. Рядом красовались четыре крупных бриллианта и бутылка виски. «Занятно», — сказал Стеллман. «Что-то мне это не нравится». Пакстон нагнулся, чтобы подобрать бриллиант. Геррера оттащил его. «Это может быть мина-ловушка». «Проводов не видно», — возразил Пакстон. Геррера уставился на ростбив, бриллианты и бутылку виски. Вид у него был самый разнесчастный. «Этой штуке я не верю ни на грош», — заявил он. «Может быть, здесь все-таки есть туземцы?» — предложил стелман «Такие, знаете, робкие, застенчивые». «А это дар, знак доброй воли». «Ага», — саркастически подхватил Геррера. Специально ради нас они сгоняли на Землю за бутылочкой старого космодесантного. «Что же нам делать?» — спросил Пакстон. «Не соваться куда не надо», — отрубил Геррера. «Ну-ка, сади назад». Он отломил от ближайшего дерева длинный сук и осторожно потыкал в бриллианты. «Видишь, ничего страшного», — заметил Пакстон. Длинный травяной стебель, на котором стоял Геррера, туго обвился вокруг его лодыжек. Почва под ним заколыхалась, обрисовался аккуратный диск футов 15 в диаметре и, обрывая корневища дернины, начал подниматься в воздух. Геррера попытался спрыгнуть, но трава вцепилась в него тысячами зеленых щупалец. «Держись!» — завопил пакстан рванулся вперед и уцепился за край поднимающегося диска. Диск резко накренился, замер на мгновение и стал опять подниматься, но Геррера уже выхватил нож и яростно кромсал траву вокруг своих ног стелман вышел из оцепенения, лишь когда увидел ноги Пакстона на уровне своих глаз. Он схватил Пакстана за лодыжки, снова задержав подъем диска. Тем временем Геррера вырвал из пута одну ногу и переметнул тело через край диска. Крепкая трава какое-то время еще держала его за вторую ногу, но затем стебли, не выдержав тяжести, оборвались, и Геррера головой вперед полетел вниз. Лишь в последний момент он вобрал голову в плечи и умудрился приземлиться на лопатке. Пакстон отпустил край диска и рухнул на Стеллмана. Травяной диск, унося ростбиф, виски и бриллианты, продолжал подниматься, пока не исчез из виду. Солнце село. Не произнося ни слова трое, мужчин вошли в пещеру с бластерами на изготовку. «Ночью по очереди будем нести вахту», — отчеканил Геррера. Пакстан и Стеллман согласно кивнули. «Пожалуй, ты прав, Пакстан, — сказал Геррера. «Что-то мы здесь засиделись». «Чересчур засиделись», — уточнил пакстан Герера пожал плечами. «Как только рассветет, возвращаемся на корабль и стартуем». «Если только сможем добраться до корабля», — не удержался Стеллман. Дрог был совершенно обескуражен. С замиранием сердца следил он, как раньше срока сработала ловушка, как боролся мираж за свободу и как он, наконец, обрел ее. А какой это был великолепный мираж, самый крупный из трех. Теперь он знал, в чем допустил ошибку. От излишнего рвения он переборщил с наживкой. Одних минералов было бы вполне достаточно, ибо, как всем известно, мирыши обладают повышенным тропизмом к минералам. Так нет же, ему понадобилось улучшить методику пионеров. Ему, видите ли, захотелось присовокупить еще и пищевое стимулирование. Неудивительно, что наши мирыши ответили удвоенной подозрительностью, ведь их органы чувств подверглись колоссальной перегрузке. А теперь они были взбешены, насторожены и предельно опасны. А разъяренный Мирыш это одно из самых ужасающих зрелищ в галактике. Когда две Луны Элбаная поднялись в западные части небосклона, дрог почувствовал себя страшно одиноким. Он мог видеть костер, который Мирыши развели перед входом в пещеру, а телепатическим зрением разбирал самих Мирышей, скорчившихся внутри, органы чувств на пределе, оружие наготове. Неужели ради одной единственной шкуры Мирыша стоило так рисковать? Дрог предпочел бы парить на высоте пяти футов, лепить из облаков фигуры и мечтать. Как хорошо впитывать солнечную радиацию, а не поглощать эту дрянную твердую пищу, завещенную предками. Какой прок от этих охот и выслеживаний? Явно никакого. Бесполезные навыки, с которыми его народ уже давным-давно расстался. Был момент, когда Дрог уже почти убедил себя, но тут же, в озарении, с которым приходит истинное постижение природы вещей, он понял, в чем дело». Действительно, элбанайцам давно уже стали тесны рамки конкурентной борьбы. Эволюция вывела их из-под угрозы кровавой бойни за место под Солнцем. Но Вселенная велика, она таит в себе множество неожиданностей. Кому дано предвидеть будущее? Кто знает, с какими еще опасностями придется столкнуться расе элбанайцев? И смогут ли они противостоять угрозе, если утратят охотничий инстинкт? Нет, заветы предков незыблемы и верны». Они не дают забыть, что миролюбивый разум слишком хрупок для этой неприветливой вселенной. Остается добыть шкуру мираша либо погибнуть с честью. Самое важное сейчас — выманить их из пещеры». Наконец-то к дорогу вернулись охотничьи навыки. Быстро и умело он сотворил монок для мираша «Вы слышали?» — спросил Пакстон. «Вроде бы какие-то звуки», — сказал Стеллман, и все прислушались. Звук повторился. «О, на помощь! Помогите!» — кричал голос. «Это девушка!» — Пакстон вскочил на ноги. «Это похоже на голос девушки!» — поправил стелман «Умоляю, помогите!» — взывал девичий голос. «Я долго не продержусь! Ездись кто-нибудь! Помогите!» Кровь хлынула к лицу Пакстона. Воображение тут же нарисовало трогательную картину. Маленькое хрупкое существо жмется к потерпевшей крушение спортивной ракете. Какое безрассудство пускаться в подобные путешествия!» Со всех сторон на него надвигаются чудовища. Зеленые, осклизлые, а за ними появляется он. Главарь чужаков — отвратительный, вонючий монстр. Пакстон подобрал запасной бластер. «Я выхожу», — хладнокровно заявил он. «Сядь, кретин!» — приказал Геррера. «Но вы же слышали ее, разве нет?» «Никакой девушки тут быть не может», — отрезал Геррера. «Что ей делать на такой планете?» «Вот это я и собираюсь выяснить», — заявил Пакстон, размахивая двумя бластерами. «Может, какой-нибудь там лайнер потерпел крушение». А может, она решила поразвлечься и угнала чью-то ракету. «Сесть!» — заорал Геррера. «Он прав», — Стеллман попытался урезонить Пакстона. «Даже если девушка и впрямь где-то там объявилась, в чем я сомневаюсь, то мы все равно помочь ей никак не сможем». «О, помогите, помогите! Оно сейчас догонит меня!» — визжал девичий голос. «Прочь с дороги!» — угрожающим басом заявил Пакстон. «Ты действительно выходишь?» — с недоверием поинтересовался Геррера. «Хочешь мне помешать?» «Да нет, валяй!» — Герара махнул в сторону выхода. «Мы не можем позволить ему уйти», — Стелман ловил ртом в воздух. «Почему же? Дело хозяйское», — безмятежно промолвил Геррера. «Не беспокойтесь обо мне», — сказал Пакстон. «Я вернусь через 15 минут вместе с девушкой». Он повернулся на каблуках и направился к выходу. Геррера подался вперед и рассчитанным движением опустил на голову Пакстона полено, заготовленное для костра. Стелман подхватил обмякшее тело. Они уложили Пакстана в дальнем конце пещеры и продолжили бдение. Бедствующая дама стонала и молила о помощи еще часов пять. Слишком долго даже для многосерийной мелодрамы. Это потом вынужден был признать и пакстан Наступил сумрачный дождливый рассвет. Прислушиваясь к плеску воды, Дрог все еще сидел в своем укрытии метрах в ста от пещеры. Вот мироши вышли плотной группой, держа на оружие. И глаза внимательно обшаривали местность. Почему провалилась попытка с манком? Учебник разведчика утверждал, что это вернейшее средство привлечь самца Мираша. Может быть, здесь не брачный сезон? Стая Мироши двигалась в направлении металлического яйцевидного снаряда, в котором Дрог без труда признал примитивный пространственный экипаж. Сработан он, конечно, грубо, но Мираши будут в нем в безопасности. Разумеется, он мог пародизировать их и покончить с этим делом, но такой поступок был бы слишком негуманным. Древних албанайцев отличали прежде всего благородство и милосердие, и каждый юный разведчик старался подражать им в этом. К тому же пародизирование не входило в число истинно пионерских методов. Оставалась безграмоция. Это был старейший трюк, описанный в книге, но чтобы он удался, следовало подобраться к мирышам как можно ближе. Впрочем, дрогу уже нечего было терять. К счастью, погодные условия были самые благоприятные. Все началось с туманной дымки, стелющейся над землей. Но по мере того, как расплывчатое солнце взбиралось по серому небосклону, туман поднимался и густел. Обнаружив это, Геррера в сердцах выругался. «Давайте держаться ближе друг к другу!» Вот несчастье-то. Вскоре они уже шли, положив левую руку на плечо впереди идущего. Правая рука сжимала бластер. Туман вокруг был непроницаемым. «Геррера? Да. Ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» «Конечно. Я взял азимут по компасу еще до того, как туман сгустился. А если компас вышел из строя?» «Не смей думать об этом!» Они продолжали двигаться, осторожно нащупывая дорогу между скальными обломками. «По-моему, я вижу корабль», — сказал Пакстон. «Нет, еще рано», — возразил Геррера. Стелман, споткнувшись, а камень выронил бластер. На ощупь подобрал его и стал шарить рукой в поисках плеча Герреры. Наконец он нащупал его и двинулся дальше. «Кажется, мы почти дошли», — сказал Геррера. «От души, надеюсь», — выдохнул Пакстон. «С меня хватит». «Думаешь, та девочка ждет тебя на корабле? Не береги душу». «Ладно», — смирился Геррера. «Эй, Стелман, лучше по-прежнему держись за мое плечо, не стоит там разделяться». «А я и так держусь», — отозвался стелман «Нет, не держишься». «Да держусь, тебе говорят. Слушай, кажется, мне лучше знать, держится кто-нибудь за мое плечо или нет». «Это твое плечо, Пакстон?» «Нет», — ответил Пакстон. «Плохо», — сказал Стеллман очень медленно. «Это очень плохо». «Почему?» «Потому что я определенно держусь за чье-то плечо». «Ложись», — заорал Геррера. «Немедленно ложитесь оба. Дайте мне возможность стрелять». Но было уже поздно. В воздухе разлился кисло-сладкий аромат. Стелман и Пакстон вдохнули его и потеряли сознание. Гереро слепо рванулся вперед, стараясь задержать дыхание, споткнулся, пролетел через камень, попытался подняться на ноги и. и все провалилось в черноту. Туман внезапно растаял. На равнине стоял один лишь дрог. Он триумфально улыбался. Вытащив разделочный нож с длинным узким лезвием, он склонился над ближайшим мирошем. Космический корабль нёсся к Земле с такой скоростью, что под пространственный двигатель того и гляди, мог полететь ко всем чертям. Сгорбившийся над пультом управления Геррера наконец взял себя в руки и убавил скорость. Его лицо, с которого обычно не сходил красивый ровный загар, все еще сохраняло пепельный оттенок, а пальцы дрожали над пультом. Из спального отсека вышел Стелман и устало плюхнулся в кресло второго пилота. «Как там Пакстон?» — спросил Геррера. «Я накачал его дроном 3 ответил Стелман. «С ним все будет в порядке». «Хороший малый», — заметил Геррера. «Думаю, это просто шок», — сказал Стелман. «Когда придет в себя, я усажу его пересчитывать алмазы. Это, насколько я понимаю, будет для него лучше всякой другой терапии». Геррера усмехнулся. Лицо его стало обретать обычный цвет. «Теперь, когда все позади, пожалуй, и мне стоит подзаняться алмазной бухгалтерией». Внезапно его лицо... Посерьезнело. Но все-таки, Стелман, кто мог нас выручить? Никак этого не пойму. Слет разведчиков удался на славу. Патруль-22 «Парящий сокол» разыграл короткую пантомиму, символизирующую освобождение Элбаная. Патруль-31 «Отважные бизоны» облачились в настоящие пионерские одежды. А во главе патруля-19 «Атакующий мираж» двигался дрог. Теперь уже разведчик первого класса, удостоенный особого знака отличия. Он нес флаг своего патруля, высокая честь для разведчика. И все, завидя друга, громко приветствовали его. Ведь на древке гордо развивалась прочная, отлично выделанная, ни с чем не сравнимая шкура взрослого Мираша. Ее молнии, пряжки, циферблаты, пуговицы весело сверкали на солнце.